Индивидуальные правила. Спросите любого, у кого ни один ребенок, он себя может быть, и он обязательно скажет вам, что все они разные. Даже если у детей одни и те же родители, растут они в одной и той же семье, ходят в одну и ту же школу, ездят отдыхать в одни и те же места, они все равно будут совершенно разными. Эти различия должны отражаться на том, как вы их воспитываете. Ваша цель – раскрыть их индивидуальность а не вылепить из каждого нечто по единому удобному для вас шаблону. Да вы и так уже должны это знать. Вы же правильные родители. Именно этому посвящена следующая группа наших правил. Следуя им, вы сможете вырастить ваших детей замечательными, независимыми, уверенными в себе, свободомыслящими людьми, которыми они и должны быть.